Глава двадцать третья. Принятое намерение. Ланселот Дерриль не отправлялся в Калькутту на корабле принцессы Алиса. Когда вопрос этот приведён был в ясность, Ричард Торнтон напрасно представлял все возможные доводы против внезапного убеждения, непоколебимой уверенности, овладевшими душою Элинор относительно торжества между человеком, который обоиграл её отца в игре в карты, и единственным сыном миссис Деррилл. "Я говорю вам, Ричард", сказала она однажды в ответ на убеждение живописца, Только одно положительное доказательство о пребывании Ланслота Дерриля в Индии во время смерти моего отца поколебало бы мысль, поразившую меня в день моего отъезда из Беркшира. Он не был в Индии в то время. Он обманывал мать и друзей. Он оставался в Европе и вёл без сомнения праздную и разгульную жизнь, не получая денег от матери, не имея профессии, которую он мог бы зарабатывать средства к жизни, не ожидая помощи ни от кого. Он должен был прибегать к низким способам приобретения. Он отправился в Париж, что может быть вероятнее. В Париж, рай мошенников, говорили вы мне, Ричард. Он мог бы принять чужое имя, что может быть правдоподобнее. Да что и говорить, он там был. Человек, которого я видела на бульваре, и тот, которого я видела на улице Винзора, одно и то же лицо. Ничем вы не можете поколебать моего твёрдого убеждения, Ричард. потому что оно основано на истине, доказать что это истина будет целью моей жизни. К чему же это приведёт, Элинор? спросил мистер Торнтон с серьёзным выражением лица. Положим вам и удастся доказать, но какими жертвами вы это достигнете? Для подобного ровозского вы должны погубить вашу жизнь, вашу молодость, тратить дженственность души, исказить вашу натуру и превратиться из невинной, доверчивой девушки в сыщика. положим, что вы пожертвуете собой, но вы не подозреваете, моя милая, сколько унизительной лжи, презренного обмана, сколько преднамеренной подлости предстоит вам, когда вы ступите на эту извилистую тропу. И что ж выйдет из этого? Какую пользу вы принесёте? Какой цели добьётесь? Ближе ли вы будете к исполнению клятвы, произнесённой вами на архиепископской улице? Что вы этим хотите сказать, Ричард? то, что доказав вину этого человека, вы нисколько не отомстите ещё ему за смерть отца. Ни вы, ни закон не имеете власти наказать его, так как с тех пор прошло уже столько лет, то нельзя доказать более ничего, кроме того, что он играл с вашим отцом в карте в отдельной комнате кофейни и обыграл его. Он только засмеялся бы вам прямо в лицо моя бедная Нелли, если бы вы предъявили против него подобное обвинение. Если я только успею доказать то, в чём так твёрдо уверена, как будто оно основано на самых неопровержимых фактах, то я знаю, как наказать Лонцлота Дареля, возразила Элинор. Ах, вы знаете, как наказать его. Да, его дядя, то есть дядя его матери, Марис де Креспини, был лучшим другом моего отца. Мне не зачем повторять вам то, о чём вы часто слышали от самого моего покойного отца. Ланцелот Дерриль надеется получить состояние старика и будет его наследником, если мистер Де Креспи не оставит завещания. Если же мне удастся доказать старику, что мой отец умер печальной преждевременной смертью вследствие низкого обмана его племянника, то Ланцелот никогда не наследует от него ни полшилинга. Я знаю, с каким жадным нетерпением мистер Деррилл, несмотря на высказываемое им равнодушие, ожидает этого богатства. И вы решились бы это сделать, Элинор, вскричал Ричард, смотря с ужасом на свою собеседницу. Вы дали бы тайну молодости этого человека и его дяди и тем причинили бы ему разорение и гибель? Я сделала бы то, в чём поклялась на архиепископской улице. Я там стила бы за смерть моего отца. В последних словах, написанных мне моим несчастным отцом, заключалась эта просьба. Этих слов я не забыла никогда. В событиях той ночи могла скрываться ещё более низкая измена, чем вы или я подозреваем. Ланселот знал, кто мой отец. Он знал и дружбу между ним и мистером де Креспини. Быть может, он старался подстрякнуть бедного старика к последнему отчаянному поступку. Как знать, не с намерением ли он обыграл его, чтобы отстранить со своего пути друга дяди? О, Боже, Ричард, если бы я знала это. Девушка вскочила с внезапным порывом бешенства, со сжатыми кулаками и сверкающим взором. «Если б я знала, что его презренная низость заходила далеко, пределав желание обыграть моего отца из-за денег, я убила бы его собственной рукой, так же свободно и не колеблюсь ни минуты, как теперь поднимаю руку». И при этих словах она судорожно подняла кверху сжатую руку, как будто в подтверждение клятвы, данной ею в душе. Потом, повернувшись быстро к Ричарду, она сказала умоляющим голосом, «Это невозможно, Ричард!» Не мог же он быть до такой степени низок. Он держал мою руку в своих руках только несколько дней тому назад. Я бы отсекла её, если бы знала, что Ланцелот дарил помыслал на жизнь моего отца. Но вы не можете этого предполагать, моя милая Элинор, отвечал Ричард с серьёзным убеждением. Мог ли он знать вперёд, что ваш отец примет та горечь свой проигрыш? Никто из нас не рассчитывает вперёд последствия своих проступков. Если он и обыграл вашего отца обманом, то вероятно, сделал это нуждаясь в деньгах. Ради Бога, Нелли, предайте в руки провидения и этого человека, и его проступок. Будущее для нас не чистый лист бумаги, на котором мы по желанию можем написать то, что нам вздумается. Это хартия, исполненная чудес и начертанная божественной непогрешимой рукой. Ланселот де Рельне уйдёт от наказания. Тверда моя вера в силу времени. так говорил поэт. Представьте же этого человека времени и провидения. Эленор Вен покачала головой, горько улыбаясь философии своего друга. Все ваши убеждения напрасный труд, сказала мисс Вен. Если бы ваш отец слышал о жизни вследствие низкого обмана этого человека, вы не питали бы к нему такого христианского милосердия. Я исполню обет, данный мною 3 года тому назад. Я докажу преступление Ланслота Дерила. Он станет преградой между ним и состоянием Мариса де Креспини. Вы забываете при этом одно. Что же такое? Доказать его виновность займёт много времени, а мистер де Креспини человек старый и больной. Он может умереть прежде, чем вы будете в состоянии изобличить низкий поступок его племянника. Несколько минут Эленор молчала. Брови её сдвинулись, губы сжались с выражением решимости. Я должна возвратиться в Гэзлюддик. сказала она медленно Вы правы нельзя терять времени я должна возвратиться в Гозрюд это кажется не совсем легко исполнить но я должна возвратиться туда не отправиться ли мне переодетой если бы мне можно было скрываться у кого-нибудь в деревне и наблюдать за лонцелотом когда он предполагает менее всего что за ним следят мне всё равно как бы туда ни ехать ричард но быть там я должна Только те открытия, которые я сделаю в настоящее время, могут проложить мне след к истории прошлого. Я должна отправиться туда и взять на себя обязанность полицейского сыщика Эленор. Вы этого не сделаете, если от меня зависит вас удержать. Невысказанная любовь Ричарда Торнтона давала ему некоторую степень власти над молодой девушкой. В каждом истинном чувстве заключается достоинство и сила. В Нотр-Дам-де-Пари любовь горбатого урода Космиральди в течение всего романа ни разу не внушает презрения, тогда как красивый и блестящий, но лживый и пустой Фэб нередко возбуждает в нас насмешливое пренебрежение. Элленор не возмутилась против решительного тона молодого человека. «О, Дик, Дик!» — скричала она жалобно. «Я знаю, что я должна казаться вам очень злою!» «Я причиняла одно беспокойство вам и бедной сеньоре, но я не могу забыть смерти моего отца, не могу забыть письма, которые он мне написал. Я должна оставаться в верной моей клятве, хотя бы мне пришлось пожертвовать жизнью для ее исполнения». Элиза Печерилло вошла прежде, чем Ричард успел ответить на слова Элинор. Молодые люди условились ничего не говорить сеньоре об открытии, сделанном мисс Вен. Вследствие чего они её приветствовали с той поддельной весёлостью, которую обыкновенно принимают в подобных случаях. Первоначально синьора Пиччерилло быть может была немного помрачена от трудов, понесённых ею в течение целого утра, в которое она должна была переходить от одной ученицы к другой, и когда Элинор, суетясь вокруг стола, приготавливала чай, добрая учительница музыки вполне верила в притворную весёлость своей протеже. После чая Ричард вышел на улицу курить свою коротенькую пеньковую трубку между сырой соломой и ветхих кебов. Эленор села за фортепиано. Пальцы её быстро летали по клавишам, извлекая из них бесчисленные сочетания звуков, но душа, верная одному чувству, была полна тайного планом мещения, которое она положила себе целью жизни. Во что бы то ни стало, повторяла она себе. какие бы последствия это не повлекло за собой я должна возвратиться в гезриут